«Что-нибудь еще, кроме коробки из-под печенья Квинс?» Спайви покачал головой. «Не вижу. Что-то там мешает. Что мешает, Спайви?» Похоже, Квинс видел с трудом. «Там тень. Большая тень», — сказал он. «Любопытно. Уже не первый, кто говорит об этом». Спайви внезапно наклонился и вырвал рисунок из рук Дойла. Едва бумага оказалась у него в руках, как тело Спайви задергалось, будто под током. Дойл испугался, что изо рта Квинса сейчас повалит дым, но не смел коснуться руки ясновидца, опасаясь, что таинственная энергия пронзит его самого. «Проход!» — в ужасе завопил спайве. «Закройте проход! Не пускайте его! Трон! Трон!» Это становится по-настоящему опасным, — подумал Дойл, схватив рисунок странно, но он и в самом деле ощутил какой-то неприятный зуд в руке. Спайви, однако, не выпускал рисунок. Дойл рванул сильнее, и бумага порвалась. Вероятно, поток невидимой энергии прервался, и Спайви, как подкошенный, рухнул в кресло. Взгляд его прояснился, но он все еще... Дрожал, как в лихорадке, и капли пота выступили у него на лбу. — Что случилось? — с трудом проговорил он. — А вы не помните? — ошеломленно спросил Дойл. Спайви отрицательно покачал головой. Дойл рассказал ему обо всем. — Что-то набросилось на меня с этого портрета, — объяснил Спайви, пытаясь унять дрожь в руках. — Это что-то напугало меня до смерти. — Да, сейчас вы не в лучшем виде, — признал Дойл. — Я просто разваливаюсь на части. — О, Господи, святые небеса! Вы не накапаете мне что-нибудь успокоительное, доктор? Чувствуя себя виноватым в случившемся со Спайви, Дойл засуетился возле пузырьков, стоявших на столе. Размешав нужное лекарство в стакане с водой, Дойл протянул его Спайви. Вот. — Поэтому-то я предпочитаю сидеть дома, — прошептал Квинс. — Никогда не знаешь, с чем столкнешься на улице. Это как разбушевавшаяся стихия с грохочущими камнями и водоворотами. Живым из нее не выберешься. Моя голова не выдерживает этого напряжения. — Это похоже на правду, — подумал Дойл, испытывая жалость к бедняге Квинсу. Он совершенно беспомощен. Чужая энергия может сбить его с ног. Что за странная судьба? Будь я на его месте, я вел бы себя точно так же. Мой отец хотел, чтобы я стал врачом, знаете ли, усталым голосом произнес Спайвит. Он сам был врачом, хирургом. И для меня хотел того же. Я был совсем ребенком, когда он однажды привел меня в больницу. И как только я переступил порог палаты... — Успокойтесь, блин, успокойтесь, — мягко проговорил Дойл. Глаза Аспаеве застилали слезы. Я не мог объяснить ему, что меня охватил ужас. Я видел, как болезни буквально съедают этих несчастных. Болезни расцветали на них пышным цветом, как страшные растения. и. Расползались, пожирая их заживо. Я упал в обморок и не мог сказать отцу правду. Я только умолял его не брать меня с собой в больницу. А вдруг страшная зараза поразит и меня, и я буду собственными глазами видеть, как она пожирает мою плоть. «Лучше уж не жить вовсе», — сказал я себе. «Я понимаю вас, Спайве». Сомнений нет. «Обладает даром и страдает от него, бедняга», — подумал Дойл. «Никогда не буду относиться к жалобам этого ипохондрика так легкомысленно, как раньше». Извинившись за вторжение, Дойл направился к выходу. «Пожалуйста, доктор, вы не могли бы забрать это с собой?» Слабым голосом попросил Спави, указывая на клочки бумаги. «Я не хочу, чтобы это оставалось в моем доме». — Конечно, Спаве, не волнуйтесь. Собрав обрывки рисунка с пола, Дойл положил их в карман и, попрощавшись со Спайви, полулежавшим с закрытыми глазами, покинул дом ясновиц. Лысый парень, да еще в голубой одежде, шляется возле королевских конюшин. Надеюсь, сэр, вы не очень-то поверили в эдакую галиматью, и к тому же он разорвал мой маленький портретик лари Я знаю Квинца три года, — сказал Дойл. Я думаю, что это стоит проверить. Мамины сладости. Ну, конечно. Знаете, что я вам скажу, сэр? Этот тип просто есть хотел. И на воздухе ему надо бывать почаще. Эти печенья были у него в башке. И вообще, сколько сейчас времени, сэр? Без четверти десять. Отлично. Мистер Спаркс Просил, чтобы мы были у него дома ровно в десять. Дойл и не знал, что у Спаркса квартира в Лондоне. — А где это находится? — поинтересовался он. — Квартира-то? — На улице монтегю Сэр, рядом с улицей Рассел. Хлестнув лошадь кнутом, Ларри развернул экипаж и направился на улицу Монтегю. Дом номер 26 находился напротив Британского музея. Это было чистенькое ухоженное здание, во всем остальном не отличавшееся от окружающих домов. Обычный особняк в георгианском стиле. Оставив экипаж на заднем дворе, они поднялись по лестнице в дом. «Прошу вас, доктор, и вы, Лари, входите!» — раздался из-за двери голос Спаркса. Они вошли в комнату, но Спаркса в ней не было. За стойкой, уставленной пробирками и колбами, на высоком стуле сидел румяный средних лет мужчина, похожий на священника, при церкви.